Студия Медиа-книга представляет Полина Нема Служебный роман По читает актриса Саша Брежнева. Пролог, Что вы здесь забыли? Позади меня раздается низкий мужской голос. Я резко подскакиваю на месте. Трындец или нет? Я не туда вошла, если что, прикинусь дурой. Иногда это умение бывает очень полезно для самосохранения. Листы бумаги падают из моих рук, рассыпаясь на полу. В помещение входит высокий мужчина с темными волосами, одетый в черный костюм. Взгляд тут же цепляется за белоснежную трость в его руках. Он опирается на нее, застыв на пороге. «Делиом Грахем, уполномоченный драконьей империи», Один из драконьей комиссии, занимающийся постройкой будущего города. Самый пугающий из тех драконов, которых я когда-либо видела. «Документы ищу», — честно отвечаю. «В моем кабинете?» Его голос громом раскатывается по комнате. «Нет, что вы!» — отвечаю, не отводя взгляда от его лица. «Меня сюда прислали. Сказали зайти в 306-ю комнату». «Я что, как всегда перепутала?» «Главное, не выдать свою начальницу, которая меня отправила за бумагами!» «Это 309-я!» Хмуро отзывается он и слегка прищуривается. «Ой, извините, я ошиблась!» Порываюсь уйти, но нога наступает на рассыпанные листы. Отступаю и приседаю на корточки. Лихорадочно начинаю собирать бумаги. «Ух, только бы не смотреть дракону в глаза!» Я сейчас, ох, как же неловко вышло, приговариваю я, подбирая листок за листком. Взгляд то и дело цепляется за строки, что-то про стройку, список рабочих с указанием их раз, еще какие-то пометки про темную материю, которую хотят заложить под здание. Я бледнею. Зачем им строить, а потом взрывать город? Слышится шорох. На очередную бумажку, к которой я тянусь, опускается наконечник трости. Вот мне и дракон подкрался незаметно. Медленно скольжу взглядом по его телу, останавливаюсь на глазах, густо краснею от двусмысленности моей позы, а его взгляд меня будто окутывает энергией, исходящей от него, плотной, жаркой, заслоняющей от всего мира. Что ты здесь забыла, Лили Девире? Он рычит, выговаривая мое имя, если это вообще возможно. Его зрачки становятся вертикальными, жуткое и в то же самое время чарующее зрелище. Говорят, что драконы могут загипнотизировать кого угодно. Документы забрать, повторяю, заплетающимся языком. Его пристальный взгляд не отпускает меня. Между нами будто образовывается какая-то неразрывная нить. Я могу смотреть в его карие глаза вечность. Диллион хмыкает и отступает. А я так и продолжаю сидеть на корточках. И что мне делать? Ноги уже затекают, дракон смотрит. И вообще, Присцилла меня подставила. Ладно, она виновата меньше всего, что я перепутала комнаты. Резко поднимаюсь, острая боль простреливает под коленями. Я теряю равновесие, размахиваю руками, Ноги совсем не слушаются. Поясницей упираюсь в открытый ящик, что-то острое впивается в бок. Подставляю тут же ладони, они съезжают по поверхности. Резко отскакиваю, содержимое с грохотом вываливается из ящика. Меня тянут за руку и прижимают к мужскому телу. Лужа зеленоватой жидкости разливается по полу. Приятный мятный запах – наполняет комнату. «Извините», — хриплю я, переводя взгляд на Делеона. Он смотрит на эту жидкость, продолжая крепко держать меня. Вблизи он кажется таким красивым и совсем не страшным, даже несмотря на его яростный взгляд и вздымающуюся грудь. Кажется, он что-то говорит про то, что я разлила какое-то лекарство, но я ничего не слышу. «Вот говорила мама», чтобы я держалась подальше от драконов, а я пропадаю. Он такой красивый и мужественный. Правду говорят, что драконьему шарму могут противостоять только драконицы. Люди слабы перед ними. И губы у него красивые. Лицо Делиона приближается. Я словно в тумане. Его хриплый голос очаровывает меня. Перед глазами все плывет. Что-то рядом щелкает. «Что с тобой?» Меня встряхивают. Наваждение спадает. Я все в том же кабинете. Стою перед драконом. Мои руки цепляются за его руки. Губы вытянуты трубочкой. Будто я ждала, что он меня поцелует. Ой, неловко-то как. Мне же нельзя потерять эту работу. Вот совсем никак. Лили. Голос дракона сплошной лед. Взгляд не предвещает ничего хорошего. Ты хоть представляешь? «Сколько стоит эта колба?» Рычит он мне в лицо. «Злющий такой. Подумаешь? Всегда же можно новое заказать». Я перевожу взгляд на осколки. Под моими туфельками растекается зеленая лужица. «Нет», — откровенно признаюсь. «Я случайно. Я отработаю, честное слово. Где его заказать?» Цепляюсь за его рукав. На мою руку брезгливо смотрят. И я убираю ее, достаю свой постфон. «Отработать?» «Что ж, попробуй, человек!» В его глазах мелькает огонек. «Ингиферон». Вот его название. Я быстро вбиваю незнакомое слово в общую базу. Глаза лезут на лоб. Стоимость высвечивается на экране. «Ничего себе оно стоит! Да мне здесь придется пробыть пару сотен лет!» а не полгода, чтобы выкупить его. Но и это не все. Я нервно бледнею, видя на экране еще одно сообщение.